Виктор Маключенко. Ретроспект «Витки спирали». Книга четвертая. Пролог. Все возвращается на круги своя, и ничего не напоминало о прежней зоне, разве что и ветки стволы, тянувшиеся к небу с немой поколизмы. Не бродили больше мутанты, не поджидали аномалии, Тихла стрельба Исчезну, условно кошмарный сон Человечества Страхи уходят Было и детство сменяется юностью А ночь сменяется днем Иначе не дано Иначе невозможно Но что делать В этом новом, дивном, светлом мире Путнику, привыкшему Воевать Исходный виток Первое Мужик, мужик. Блестящая сталь со свистом проносится над землей. Потревоженная трава, роняя гроздью росы, со стоном падает вниз. Рассвет только разгорается, сереет, бросая над лесом первые несмелые блики. Сорочки расширены, дыхание прерывается, руки до боли сжимают от полированной рукоять. Свист, поворот, человек, сделав полукруг, на миг замирает. Градом катится под Оголенное по пояс тело бугриц, Звенящими от напряжения мышцами «Не могу больше!» Свист, поворот, свист, поворот Стал шипением разрезает воздух возле самых ног «Коси, Брама!» Раздается от дерева смешок «Солнце встанет, тяжелее будет» «Воды дай, истязатель!» Брама, хукнул, загнал рукоятку косы в землю, довольным взглядом окинул полосу скошенной травы. Доктор, неспешно обкосив свесивший от тяжелых плодов яблоню, бросил флягу. Путник, выпив остатки, сел на покос. Похлопав по карманам хамелеоновый брюк, вытянул сигареты и со смаком закурил. Проблеску зари добавился клеящий огонек путник. Жорбин прислонил косу к яблони, провел по влажному от росы стволу и сел рядом. От леса тянуло влагой, и по земле клубился туман. Белый, густой, самый обыкновенный. Солнце медленно и как бы нерешительно отделилось от неба края, брызнув багрянцем. И тут же раздались многоголосые птичьи трели. Айс на крыше захлопал крыльями. и, оттолкнувшись длинными ногами, потянул в сторону Боба, Брама проводил его взглядом. Все возвращается на круги своя. Вот и птицы вернулись к старым разоренным гнездам, и ничего не напоминало о прежней зоне, разве что из ветки ветки стволы, тянувшиеся к небу с немой Не бродили больше мутанты, не поджидали аномалии, Стрельба утихла, исчезла, словно кошмарный сон человечества. Страхи уходят, былое детство сменяется юностью, а ночь сменяется днем. Иначе не дано, иначе невозможно. — Не кори себя, — промолвил Журбин, разглядывая клубящееся солнце. — Ни в чем ты не виноват. — Всем в этом новом чудном мире есть место, — вздохнул путник. «Кроме меня. Не моё это. Не моё. Понимаешь?» «А тебе обязательно надо, чтобы вокруг свистели пули?» Скосил глаза Журбин, вытягивая из пачки сигарету. «Курить он не курил так, за компанию», скрашивая одиночество, убежавший на край света Брама. «Нет, я рад, что всё так повернулось. Только мне что тут делать? У всех есть своё дело. И скрипты добивает последних выворотников». Двери с Полиной засели в своем НИИ, и носа не кажут. Саму мама вообще забыл, когда видел. — Скучно стало! — покивал Журбин, жуясь в себе Как же, как же! Понимаю. Брама кинул на доктора сбешенный взгляд, но тут же поник, кивнул подходящим от хаты гордеичам. — Как здоровье, отец! — Не жалуйся! Чего бога гневить? — ответил тот, протягивая запотевший глянчик. и по-хозяйски осматриванные скошенные волки травы. Полина настоящая чаровница, все хворь как рукой сняло. Думал, не жить мне. Полно тебе. Укоризненно покачал головой журбин Здоровье определенно пошло на лад, ни малейших следов заболевания. Но дубовую кору пожевать бы стоило. А кору зачем? Сложив руки ковшиками, умывая лицо под строек колодезной воды, спросил путник. Зубы через резаться будут. Прячу смешку в прищере глаз, ответил доктор. «Думаешь, не заметил, как ты на сухари посел, седая твоя голова? Все-то ты видишь», – засмущался Гордеич. «Не положено в таком возрасте человека во второй раз ими обзаводиться». «А вот Митрич так не думает. Рад Радешине своей старой руке. Так чего тебе новым зубам не радоваться?» «Ты не сынку зубы не считай». «Все, что не на есть мои, лучше заказай приглядывай. На меня, Митрич, что ли, оставил?» «А ведь верно!» – сплюнул путник в сердцах. «Манька! Манька! Манька ядрит твою через колено!» Он вздохнул и побрел в сторону леса на отдаленно торжествующие Манькино. <свеч> Старики какое-то время молчали, ибо с рассветом. «Гордеич!» Несмотря на осуждающий взгляд доктора, закурил, и задумчиво разглядывая расчищенной от зарослей улочку хуторка обронил. Не натворил бы он делал, как думаешь? Тесно парню, не свыкся, Выходил из одного мира, а вернулся в другой. Чужой он для него, в этом и беда, а разве плохо? Глянь, как все изменилось, не ради этого ли воевали, кровь и слезы проливали. Все так гордить, всё так. Но то, что легко приходит, так же легко и уходит. Мир радо принял дармовую энергию, с восторгом обрел лекарство от многих болезней, но для внутреннего изменения этого мало. Время покажет, как не крути, чтобы изменить человека нужно время. Слишком долго мы жили в опасении страхи. Все боялись, войны боялись, Бомбы Юсовской, нового курса партии, а следом за ним талоны и очередей. Оттого и привыкли воровать и прятать на черный день. Все вокруг колхозное, все вокруг моё. Как спросить, так и не с кого. Слишком сложный вопрос, Викарьевич. Укивал Журбин. Если бы я знал ответы. А что остается нам, старикам? Только выгревать на солнце свои косточки, да философствовать о жизни. Старость наступает не раньше, чем постареет душа. А куда это, Митрич, забарбастился? Кусты зашевелились, показался Брама, волокующий из бы козу, Который, потеря второй головы, ничуть не убавила вредности. Бессовестная скотина упиралась и орала, как резаная, Переполошив все кругом. из осветившихся свежим деревом соседских ворот, Послышался гогот гусей. Да пожилая хозяйка, вытирая фартуком руку, приоткрыла калитку И, убедившись, что ничего страшного не происходит, поздоровалась и возвратилась к тревоженному хозяйству Ушел на болота, вдруг и туда вернулись люди Люди, они всегда к отчему дому возвращаются Сколько бы лет ни прошло, а родина остается родиной У нас почти все вернулись, дождавшиеся хозяев дома жили. Больше не скорбя, а то, бывало, как заведуть, скрипеть, переговариваться. колхоз поднимают, техники нагнали, отстроили и конторы, и тракторную. Там только на честном слове держалось, мерцало аномалиями. Да и ударок снести поначалу хотели, отстроить быстрее, но люди не дали, уперлись, стали на своем. Не дадим тут и все, сам-то надолго к нам. Рад надолго, да, накопилось за годы делов. «Только успевай поворачиваться, не знаешь, за что сперва хвататься. Страна, она тоже вроде застарелого хуторка, при жильцах, но без хозяев. И живут там, да толку мало, заросло все бурьяном». Путник чертыхаясь привязал козу к дереву, но гордое животное, не паскаясь до уровня, человека косило ехидным глазом и победоносно жевало траву. «Как? Широка полянка, отец, хватит места!» А то я вместе с профессией газопаса могу освоить и прочее земледелие. Хватит. Столы расставим, постелим. Все как надо сделаем. Народа ведь немного будет. Все свои. Три года пробежали, как вода. Седины вот добавилось, и ума нет. Не сидится мне на месте, не имеется. Хватит прибедняться. Бога и бога сил немерено, а туда же седина. Поживи-ка с мою сынку, а потом мной. «Все, отец, не хотел я», — опустил плечи Брама. «Да только деть куда себя, не знаю, и богу не знаю. Вроде и сила есть, и ум, да только ноет душе, Что-то не сделай, но оно, знаешь». Доктор покивал, приложил колбу ладонь, что-то высматривая, неприветственно махнул рукой. Утренне в утреннем небе показалась точка, начала наплывать, увеличиваться. пока не превратилась в узкий веретенообразный объект, Хищная тень пронеслась над хуторком замерла над опушкой. Под вытянутым телом бескрылого самолета едва заметно вибрировал сгустившийся воздух. Дверь скользнула в сторону, на траву спрыгнул человек в кожаном плаще и подал руку женщине. Полина кошачьим шагом скользнула вниз, сжимая отчаянно брыкающегося ребенка и подошла к встречающим. — Деда, как вы тут? Помолодел, гляжу. Полинка, внучка, изменилась то как, а? Ну да, молодость у ну, нас, так и вперед в последнее время. А это кто у нас?» Малыш, засунув палец в рот, изумленно рассматривал нависшего над ним Браму. Тот приобнял Полину, дурашливо поморщился от ее толчка в твердокаменный бок, затем крепко обнялся с самумом. лежу во всегдашней форме особисту стали кожа, не жарко?» «Будет жарко, сниму». «Футболка памятная осталась, та самая, с надписью на всю грудь. А старший верес где? Вроде же, тоже собирался?» Спросил Журбин у Полины, гладящей вижащую жучку. Жучка высоко подскакивала, норовила лизнуть лицо, предусмотрительно уворачивая пушистый хвост от цепких рук детяти. «На совещание он!» – помылащилась она. подменяет самому. Как всегда, спор о монопольном правомочии СССР на Агарте и ресурсозоны. Веря с уверенностью не занимать. Для таких переговоров он годится как никто и не отдаст ни пяди. «Ну, знам дело!» – выхуднул Брама. Ему палец в рот не клади, откусит по локоть. И что ты в нем такого нашла? Я вот тоже вредный, и никто меня за это не любит. Поднявшись на цыпочки, Полиноч чмокнула путникову щеку. Тут расплылся в благодарном улыбке, подхватил младшего вереса на закорке и, изображая самолет, закружил по поляне. Детё радостно лежало, громоздарательно гудел, даже обремененный судьбами человечества Шурбин улыбнулся прищером глаз, затем нахмурился и бросил недоименный взор на дверь глайдером. На траву воспрыгнул смеющийся ирис, а за ним скатились два лохматых лука. «Жду, когда спросят о остальных, а ты ведь не сразу меня услышал, верно?» «Верно», – склонил голову доктор, разглядывая крутящиеся вокруг брамы лохматые клопки. «И это меня насторожило». «Испугало», – засмеялся лесник. «Ты все привык держать под контролем старой пройдоха. Но эта парочка уникальна. Он коротко свистнул, и крутящиеся вокруг раскрасневшегося брамы клопки натопорщили забавные уши». Знакомьтесь, X и Y, любимцы Полины, новое поколение. Гордеич подкидывал правнука в небо, ему не было дела до этих диковинок, он и не такого насмотрелся. Настоящее чудо вот оно, опущенное на землю, сияющее серыми глазенками, довольно в вожделенный собачий хвост. Чудо прошло несколько не твердых шагов, пулихнулось на землю. Но не разревелась, она хмурилась и начала вставать. Но жучка, наконец учуя родство крови с обожаемой хозяйкой, начала вылизывать ему лицо, обрушить на землю. Брама бесцеремонно прервал общение виду, отобрал покрестника и снова во дворе, на могучую шею. Погруженная в свои мысли, Полина отошла к лесу, едва заметно шевеляя губами, вводя пальцами по траве, не иначе что-то вспоминая. Заинтригованный загадкой доктор опустился на корточки и начал похлопывать ладонью по земле, подзывая угловатого юного Кена. Кен нерешительно ткеребил лапами, потом склонил голову на бок. «Половина лица покрыта мехом, половина голая. Это он так от старости облец?» у доктора распахнулся рот, он покраснел от возмущения, а потом рассмеялся след за всеми. «Ах, сорванец! Люди!» Не признает авторитетов. Правильно, так и надо. Слишком долго я был болотным собачьим доктором. Вообразила себе не ведь что, это плохо. Спасибо, малыш. Игорь вопросительно посмотрел на Ирису. Тот пожал плечами. Юный кен подойдя к Жорбину, лизнул руку. Ну, раз формальное знакомство состоялось, будем накрывать стол? Можно, явнул Брама. Остальные-то скоро будут. Скоро Кинул особист, оглядывая изменившийся хатурок Семецкий на подходе не призрак Правда, тот все низами ходит, так привычнее С подручнее, что ли Ну и Шухов уже с ними А, как крипты и Шуни с Они заняты, выворотники не спят Их все труднее обнаружить А, как чуешь, по ветру, что ли Как на развязке у кошачьих царапок Нет Улыбнулся особист, прилетевшему с болота исту Так, как чем мы 12. Ну да, путник потупился и как-то паник. Двенадцать. Самым вопросительно взглянул на Жербина, но тот только вздохнул и махнул рукой, приглашая во двор.